Многие авторы называют эту зону треугольником смерти. А мы как раз движемся по одной из его сторон. До сих пор ни в одной из книг мне не удалось обнаружить удовлетворительных объяснений того, почему здесь пропало без вести такое огромное количество кораблей и самолетов. Я уже с трудом поднимаю паруса. Даже при нормальном ветре требуется большое усилие, заставляя себя все время двигаться, чтобы не размякнуть окончательно. Но я знаю, хорошо знаю, что мы не исчерпали своих возможностей, что у нас еще есть силы, что мы не поддадимся панике при любых обстоятельствах, а непосредственно перед финишем мы не станем суетиться, никаких ошибок не допустим из-за того, что нам хочется побыстрее прибыть в Сантьяго. Нужно быть внимательным и собранным. Поспешай, не торопясь. Проходим мимо жемчужин испанской короны и убежища древних и нынешних диктаторов. С момента открытия этих островов им не везло. В качестве первой меры испанцы применили геноцид, уничтожив аборигенов. Мы все еще не видели земли. Да и корабли нам не встречаются. Они нам не нужны. В этом сумасшедшем океане нам не хватает только врезаться в любопытный корабль. По моим подсчетам, в понедельник, 15 июля, мы будем в Сантьяго. Если будет дуть ветер, разумеется. С завтрашнего дня надо быть на стороже. Мы решили снова нести поочередно ночную вахту. Завтра или послезавтра войдем в район скал, рифов и отмелей. В рубке передохнуть нельзя. На нее солнце обрушивает всю свою мощь. Внутри душно и жарко, предпочитая находиться на солнце, защитив голову пробковым шлемом. Движемся с невероятной точностью. Вот оно, торжество моей упрощенной навигации. Я спокоен, чувствую себя отлично. Жалобы, десны, натертые седалища и поясница, боли в печени, солнце и жара. Но терпеть можно. И тут же последовала расплата. Сказал, что у меня все хорошо, и вспомнил о неприятностях. Более легкого способа отравлять себе жизнь еще не выдумано. Вспоминать о плохом, думая о хорошем, это не занятие для мореплавателя. Вера в успех придает нам силы. Я убежден в том, что наши исследования полезны. Может быть, это и смешно, но те малые крохи знаний, которыми мы обогатим человечество, являются для нас мощным стимулом. За нашей экспедицией следит весь мир, сейчас гораздо пристальнее, чем в начале. Мы давно уже перестали быть просто попазовыми, мы — болгарская экспедиция, и мне приятно, что на корме все время развивается флаг Болгарии. Иногда он нам мешает, но мы не снимаем его даже в самых пустынных районах. Никогда в Софии я бы не поверил тому, что этот флажок, привязанный к необтесанной палочке, может стать таким дорогим. Он связывает нас с Родиной, свидетельствуя о том, что все должно закончиться хорошо. 20 градусов 20 минут северной широты, 66 градусов 40 минут западной долготы. С завтрашнего дня начинаем приводить в порядок и рассортировывать скарб. Сегодня у матери Юлии день рождения. Я уверен, что она сказала, хоть бы мне дожить до той поры, когда Юлия будет по-настоящему счастлива. 7 июля, Юлия, глаза мамы. Милая мама, сегодня у нее день рождения. Сколько слез она пролила из-за меня. Об этом знает только она. Представляя себе как все собрались дома. Мама, папа, Росси, мой брат. Каждый ей что-нибудь подарил. А она в который раз удивляется, как же так получилось, что ее маленькая славная девочка, которая всю жизнь играла на пианино, отправилась бродить по свету. Мне грустно без мамы. Ей выпала самая тяжелая доля, сводящий с ума страх и ожидание на берегу. Ей потруднее там, в Болгарии, чем нам здесь, в океане. Пытаясь думать, как, вероятно, думает она. Чутьем матери она чувствовала, что ее дитя в опасности, но ничего сделать не могла для того, чтобы спасти его. Взяла себя в руки и даже не попыталась остановить нас.